Глава 1. Наташа сидела в глубоком кожаном кресле, и Ленива перелистывала толстую книгу-летопись. Густой, пропитанный приторным запахом трав сумрак окружал худенькую красноволосую девушку со всех сторон, подступая почти вплотную к небольшому светлому пятну ночника. Даже буквы на пожелтевших страницах можно было разглядеть лишь прищурясь, однако Наташу это мало заботило. Книгу она прочитала столько раз, что помнила практически наизусть. Помнила кропотливо описанный мир Вельского королевства, героев, исторические события, магию, сражения. Да, пожалуй, девушка могла запросто рассказать обо всём даже с закрытыми глазами. Она и рассказывала. Бывало, если кто-нибудь интересовался. Правда, происходило это нечасто. Да и спрашивали не слишком интересные мелочи. скушно, обыденно, но привычно. Ибо так было всю жизнь. И разве могло быть по-другому? А в ней нуждаются, её познаниями восхищаются. Её место здесь, возле книги. Взгляд Наташи Рассеи наперебегал по строчкам и изображениям, пока наконец не остановился на портрете темнолосого мужчины с жёсткими чертами лица и цепкими карими глазами. На губах девушки дрогнула лёгкая улыбка. Портрет ей нравился. В последнее время она всё чаще останавливалась на этой странице и подолгу рассматривала. Странные ощущения охватывали Наташу в эти мгновения, даже сердце начинало биться быстрее, а сонное сознание слегка оживлялось. Судя по описанию, мужчина был сильным тёмным магом, и это только придавало ему привлекательности. Ибо Наташа особенно любила читать о магии. Не удержавшись, девушка робко провела кончиками пальцев по портрету и тотчас смущённо отдёрнула руку, стремясь быстрее перелистнуть страницу, в результате чего порезала о край бумаги палец. Острая боль заставила девушку растерянно ойкнуть и с удивлением посмотреть на взбухающую капельками крови ранку. За всю свою жизнь она ни разу не испытывала таких неприятных ощущений. От этого даже туман в голове немного прояснился. Боль доставляла дискомфорт, её необходимо было как-то унять. Но как? Наташа инстинктивно слизнула солоноватую кровь и огляделась. Однако тёмная комната пустовала. Кроме кресла и подставки с книгой, здесь ничего не было. Хм. Пробуждённое болью сознание, кажется, впервые в жизни Озадачилась этим фактом. С трудом припомнив, что какие-то люди всё же сюда приходили, приносили ей еду и туалетные принадлежности, Наташа медленно поднялась с кресла. Обернувшись, она увидела, что на противоположной стене слегка светится контур двери. Пара шагов, и девушка, потянув за ручку, распахнула дверь Настиш и охнула от резанувшего глаза яркого света. Дверь, как оказалось, Вилла в просторную, залитую лучами утреннего солнца галерею, через арки которой открывался вид на заснеженные горы. Искрящийся снег и чистое голубое небо заставили Наташу на мгновение замереть от восторга. "А ведь я никогда этого не видела", промелькнуло в её голове. Восхищённая девушка подалась вперёд и неожиданно наткнулась на преграду. Странный невидимый барьер. не позволял пересечь границу комнаты. Но почему? Чувство досады вспыхнуло в Наташе так сильно, что она даже о больном пальце забыла. В сердцах стукнув по преграде кулачком, девушка всхлипнула, а потом внезапно застыла от осознания. А ведь это магия. Самая настоящая, о которой она только читала. Наташа медленно повернулась и посмотрела на книгу. Евс вздрогнула. Окончательно пробудившееся сознание только теперь отметило, что старую летопись окружает слабое сияние. Артефакт? Знакомая ей всю жизнь книга Артефакт? Как же она не замечала этого раньше? Что она вообще замечала вокруг себя? По Наташиной на спине от страха побежали мурашки. Темнота стала давить, приторный запах казался теперь отвратительным. Девушка замолотила руками по невидимому барьеру и уже открыла рот, чтобы закричать, но осеклась. А если те, кто меня здесь запер, услышат? испугалась она. А вряд ли меня выпустят. Скорее вернут обратно в то состояние сонного равнодушия и и всё. Терять саму себя ей совсем не хотелось. Но как выбраться? Девушка в панике заметалась по комнате клетки, чувствуя, как от пропитанного дурманом воздуха ей всё сложнее становится удерживать ясность мысли. Слабость возвращалась. Желание хоть ненадолго присесть в кресло преследовало уже неотступно. В бессильной злости, скрипнув зубами, Наташа из последних сил схватила ненавистную теперь книгу и швырнула в дверной проём. И тотчас вскрикнула. Едва коснувшись магической преграды, книга ярко вспыхнула и исчезла. Одновременно раздался едва слышный треск, и в комнату ворвался холодный свежий воздух. Едва веря в такую удачу, Ната шарванулась наружу, боясь, что неожиданная преграда опять вернётся, а выскочив на пустынную галерею, с наслаждением глубоко вздохнула. Свобода. Теперь девушка, проведшая в невольном заточении всю свою жизнь, понимала значение этого слова как никто другой. От переполнявшей радости Наташе захотелось рассмеяться, однако она сдержалась. Не время. Сначала необходимо уйти куда-то подальше от этого места, спрятаться, скрыться так, чтобы её не нашли. От одной мысли о том, что кто-то может лишить её едва обретённой свободы, Наташа вздрогнула и поспешила вперёд, к видневшейся в конце галереи лестнице. Трое разбойников бодро и бесшумно шагали сквозь лес по выученному за многие месяцы маршруту. За прошедший час небо уже почти полностью окрасилось в оранжево-розовые тона, и послышались первые птичьи трели. Неожиданно за спинами разбойников раздался громкий треск. Все трое резко обернулись на шум, на ходу инстинктивно хватаясь за оружие, и почти сразу замыкавший маленький отряд косматый упал на землю. головы у него уже не было. Прямо за ним разбойники увидели белокорую кудрявую полуэльфийку с короткими клинками в руках. С одного из лезвий стекали багровые капли крови. Когда пронзительные зелёные глаза девушки впились в подельников убитого, те моментально очнулись. Связываться с непонятно откуда взявшейся полуэльфийкой-убийцей они не собирались и не сговариваясь бросились бежать. Не прошло и нескольких секунд, как оба разбойника скрылись за деревьями. Девушка рефлекторно встряхнула кровь с клинков и плавным отточенным движением отправила оружие в заплечные ножны. Потом с недоумением посмотрела на обезглавленный труп у своих ног и, дрогнув, отступила назад. Потом еще на два. Учащенное дыхание выдавало легкую панику. Она только что убила человека. Коленки дрогнули и подкосились. Всхлипнув, девушка тяжело опустилась на влажную траву. Как же так? Она ведь не хотела. Инстинкты сработали сами собой. Едва кудрявая заметила, что человек схватился за оружие. Что с ней произошло? Что вообще происходит? Где я? вслух произнесла девушка и судорожно сглотнула. И Кто я? Как ни силилась юная особа вспомнить хоть что-то о себе, ничего не получалось. Не покидало странное чувство, вроде и знаешь всё, но едва пытаешься на чём-то сосредоточиться, белый лист. От этого стало вдвойне жутко. Девушка обхватила себя руками и задравленно огляделась по сторонам, а взгляд её снова упал на покойника. А следом откуда-то пришло осознание, За убийство накажут, сильно накажут. Надо уходить. Нервно оглянувшись, девушка подскочила на ноги и рванулась прочь. С каждым шагом скорость передвижения возрастала, на глаза наворачивались слёзы. Главное, рекомендацию не потеряй, появилась внезапная мысль. Девушка дёрнулась и резко остановилась. Последняя фраза точно не являлась её собственной. И сильно походило на воспоминание. На данный момент единственное, так что не прислушаться к своим ощущениям, кудрявая не смогла. Так, рекомендация. Полуэльфийка постаралась успокоиться и начала тщательно обыскивать собственные карманы. В нагрудном кармане кожаной куртки обнаружился небольшой листок, сложенный в четверо. Быстро развернув бумагу, девушка вчиталась в кривые, с трудом разбираемые буквы. И неожиданно обнаружила, что эта рекомендация на поступление в Леорскую академию магов выдана на имя Ланы Свет. Дальше фамилию прочитать не получилось. Тёмной полуэльфийки для зачисления на ведьмаческий факультет. Значит, меня зовут Лана, протянула она задумчиво. Ну, хоть что-то. Более подробную информацию о девушке выудить не удалось. Автор всего творения обладал крайне неразборчивым почерком. Сложив листочек в четвер, Лана бережно убрала свой единственный документ обратно в карман. Теперь оставалось только сообразить, в какой же стороне находится эта самая академия. Девушка задумчиво огляделась и уснула губу. Чувство безысходности накатило с новой силой. Кругом лес, городом даже отдалённо не пахнет. И что делать? Внезапно до ушей полуэльфийки долетел странный скрип, который никак не вписывался в музыку леса. Девушка насторожилась и прислушалась. Скрип повторился. Резанул тонкий слух полуэльфийки, от чего Лана передёрнула: "Какой же он мерзкий, как как словно несмазанное колесо". Все изволило подсказать память. Колесо. Загоревшись новой надеждой, Лана двинулась на звук. Спустя несколько минут скрип стал отчетливей, а вскоре девушка вышла на дорогу, по которой неспешно ползла, запряжённая лохматой упитанной лошадкой телега. Как раз одно из её колёс и издавало скрип. Вблизи этот звук казался полуэльфийке ещё более неприятным. В телеге находился только один мужчина. Кориглазый возница с длинными чёрными, как вороново крыло, волосами выглядел довольно молодо. и, главное, безобидно. А значит, стоило рискнуть и уточнить дорогу у него. «Уважаемый!» — с улыбкой обратилась Лана к мужчине, изо всех сил стараясь не обращать внимания на мерзкий скрип. Возница натянул поводье, принуждая лошадку остановиться, и смерил девушку неожиданно тяжелым, пристальным взглядом. «Чем обязан?» — голос его, впрочем, звучал миролюбиво. От столь пристального внимания Лана слегка разволновалась и растеряла всякую решимость. Правда, всё же нашла в себе силы задать вопрос. Я в Лёрскую академию поступать иду. Не подскажете, далеко ли ещё до города? Если пешком, так только к вечеру? Задумчиво проговорил возница. Но вам стоит поторопиться, сегодня последний день набора адептов. Не успеете, придётся ждать год. На лице Ланы тут же отразилось затравленное выражение. Если она не попадёт в академию сегодня, то что же делать? Ни денег, ни памяти. Куда идти? Черноволосый возница тем временем усмехнулся и неожиданно предложил: "Залезай, всё равно по пути". Лана, не веря собственному счастью, посмотрела на мужчину сияющими глазами и быстро пискнув слова благодарности, забралась на козлы. Долека была завалена мешками, от которых распространялся лёгкий аромат скошенной и подсушенной травы. До городских ворот доберёмся ещё до обеда, успокоил мужчина и представился. Кстати, меня Власом зовут. "Лана", широко улыбнувшись, ответила девушка, одновременно стараясь сдержать волнение и лёгкий страх. Почему-то казалось, если она проявит хоть малейшие подозрительные эмоции, то о совершённом убийстве смогут догадаться абсолютно все. Поэтому счастливая улыбка к губам Ланы буквально прилипла. Ну вот и познакомились. Влас дёрнул поводья, и лошадка вновь засеменила по дороге. Значит, в академию направляешься? А куда поступать планируешь? На ведьмачество, бодро отрапортовала полуэльфийка. Хороший выбор. Мужчина одобрительно хмыкнул, «Зелья, дарты, да факты, вещи всегда нужные». «Огу», — согласилась девушка и, вздохнув, в полголоса добавила, «Еще бы только поступить». Она-то понимала, что без памяти это будет проблематично. «Что?» — не расслышав, переспросил Влас. «Нет, ничего». Лана быстро мотнула головой. Просто хочется узнать об этой академии поподробнее. И заодно об экзаменах, к примеру, что будут спрашивать при поступлении, и как будут кормить, и вообще, как обстоят дела с обеспечением, а то у меня ни денег, ни сменных вещей нет. От такого количества вопросов мужчина только головой покачал, но всё же стал рассказывать. Леорская академия магии считается крупнейшей не только во всём Вельске, но и среди других королевств. Главой её уже много лет является светлый архимаг Виттор Леорский. Не беспокойся. Всех проявленных тёмных курирует его заместитель, магистр Анхайлек. Тот ещё тип. Своеобразный. Хм, да. А вла схмыкнул. Денежное пособие там не платят. Но оно и не понадобится. Необходимые вещи выдадут при поступлении, и голодными, разумеется, не оставят. Правда, на деликатесы не рассчитывай. Ну а для поступления на ведьмаческий факультет нужно всего лишь проявить талант зельевара или артефактника. Умение соблюдать пропорции, работать с магией и артефактами — вот в целом и всё. После ответа Власа Лани стала не по себе. Умение работать с магией и артефактами у девушки, может, когда-то и были, но теперь оказались запрятаны где-то в недрах её памяти. Хотя... Допустим, поступить все-таки получится, а что дальше? Вопрос личных вещей по-прежнему оставался открытым. Денег нет, значит, купить что-либо не получится. Украсть? Неизвестно, откуда высунувшаяся совесть не позволяла. Так как же быть? Боги, и почему я оказалась в лесу без денег и вещей? Неужели я такая дура, что все забыла дома? Хм... А я ведь действительно всё забыла. Дура! Настроение Ланы совершенно упало. Непроизвольно скрипнули зубы, на глаза накатились слёзы, а мир сузился до абсолютной пустоты в кудрявой голове. По кругу побежали мысли обо всех, кого могла забыть Лана, и существовали ли эти кто-то вообще. Опустив голову, полуэльфийка вдруг заметила лёгкий блеск на среднем пальце. Озарение пришло к девушке внезапно. Кольцо с непонятным камнем весьма походило на золотое, а золото подсознание Ланы определило как достаточно дорогой металл, значит, его вполне можно продать. Радостная девушка пару раз дёрнула украшение, но оно не поддалось. Облизывание пальца и прокручивание золотого ободка результата также не принесли. Странное колечко раздернуло, Хоть и сидела на пальце свободно, сниматься по непонятной причине напрочь отказывалась. Расстроившись, окончательно, она дёрнула себя за мочку уха. Странный жест подарил новую надежду, ибо пальцы нащупали маленькие серьёжки. Быстро вынув их из ушей, девушка внимательно осмотрела находку и довольно констатировала: "Золотые, с изумрудами. Маленькие, конечно, и много за такие не выручишь, но всё же" Влас, решилась Лана. У меня к вам просьба. Не могли бы вы помочь мне с одной небольшой продажей? Какой же? мужчина вопросительно приподнял бровь. Я вам отдам серьги, а вы мне поможете разжиться зубной щёткой, расчёской и ещё кое-чем. Просто сама я боюсь прогадать и остаться с носом. Я не уверена, что правильно смогу их продать. Лана покраснела, как созревший помидор. Хм. А Влас пару мгновений задумчиво смотрел на девушку, а потом слегка улыбнулся. «Пожалуй, у меня есть предложение получше. Давайте так, серьги вы себе оставите, уж очень они вам идут. Денег на необходимые мелочи я дам, а вы взамен пообещаете мне вернуть должок, как потребуется. Согласны?» Предложение Власа Лану обрадовало. Даже условия по требованию вернуть должок девушку с небес на землю не вернула. Хотя Лана и понимала, что полуэльфийка с такими бойцовскими талантами, как у неё, способна стариться и отработать все те малые вложения, которые сейчас требовались. В конце концов, потом... Оно будет потом. А сейчас насущные проблемы Ланы решались все и разом. Не дальновидно? Но что поделать, если другого выхода не найти? Поэтому девушка согласно кивнула и подтвердила. Разумеется. Постенную галерею Наташа миновала благополучно. Однако, едва ступила на винтовую лестницу, везение девушки кончилось. Снизу послышались чьи-то шаги и голоса. Буквально взлетев на пролёт выше, Наташа резко открыла кованую дверь, и ей в лицо ударил морозный ветер. Как оказалось, здесь находилась лишь небольшая открытая площадка с изогнутой мраморной аркой. Спрятаться негде. Но и назад дорога закрыта. Поёжившись от холода, девушка испуганно прижалась к слегка приоткрытой двери и ещё раз оглядела сомнительное убежище. А взгляд её вновь упал на исчерченную символами арку. Странно. Многие из выбитых в камне знаков Наташе были знакомы. Так ведь это портал, внезапно сообразила девушка. Такими символами в книге обозначали стационарную точку переноса. И главное, она, как и любой артефакт, уже была напитана силой. Так что требовалось лишь соединить эту арку с маяком на месте выхода. Редкость. Огромная редкость. В летописи говорилось, что секрет создания подобных артефактов давно утерян. Эх, жаль, порталом нельзя воспользоваться, настраивать точку выхода. Наташа не умела Да и не смогла бы. Такая магия была доступна лишь очень сильным магистрам и архимагам, а без настройки шагнуть в портал чистейшее самоубийство. Значит, придётся искать другой путь и надеяться, что те, кто поднимаются по лестнице сейчас, интересуются чем-то другим. Замерев и стараясь не обращать внимания на прониквший через тонкую ткань платья ледяной ветер, Наташа прислушалась. Судя по доносящимся голосам, По лестнице поднимались мужчина и женщина. Всё ещё не готово? А, видимо, в ответ на какую-то фразу, бесцветно уточнил мужчина. И я который год слышу от тебя эти слова, Аурелия. А ведь для остальных, насколько я помню, церемония соединения проводилась гораздо раньше. Верно, согласилась женщина. Но этот голос ещё не готово возлечь. И в чём может быть причина? Возможно, в её предпочтениях. А вы блондин, а ей понраву, скажем, брюнеты? А каких предпочтениях может идти речь, если она даже не осознаёт толком, что происходит вокруг? В мужском голосе слышалось раздражение. Ты верховная жрица. И знаешь об этом не хуже, чем я. Блондин, брюнет, да хоть рыжий. Она и не поймёт. Ничего. Не могу поделать. Ваше равновесие. Откликнулась Аурелие спокойно. Я лишь констатирую факт. Сейчас голос не способен зачать жрицу. Значит, опять отсрочка. Мужчина шумно выдохнул. Что ж, день сегодня полон плохих новостей. С полуэльфийкой-то, надеюсь, проблем не возникло? Нет. Точка заверила жриться. Несмотря на уговоры родственников, девушка, конечно, сопротивлялась, но мы этого ожидали, так что всё в порядке. Как и было условно, час назад отправили её через стационарный портал. Точка выхода установлена неподалёку от города. Кто-то из местных обещался её встретить, так что, думаю, девушка уже на месте. Не беспокойтесь, прорицателем её не отыскать. К облегчению Наташи. Мужчина и женщина подниматься на площадку не стали, а свернули на галерею, и голоса стали отдаляться. Девушка в очередной раз поёжилась и обхватила себя руками, тщетно пытаясь согреться, а потом снова посмотрела на портал. Если им пользовались всего пару часов назад, значит, велика вероятность того, что переход по-прежнему настроен на упомянутую точку рядом с городом. Город это хорошо. Там можно спрятаться, рискнуть и открыть портал. Но если кто-то уже успел воспользоваться порталом, чтобы попасть сюда, то её попросту расплет в пространстве. Может, всё же попробовать спуститься вниз и поискать, где она? Громкий полный ярости мужской крик заставил Наташу в панике подскочить на месте. Где голос? мгновенно сопоставив услышанный на лестнице разговор с собственный побег и этот крик, Наташа поняла: больше шансов не будет. Если сейчас этот тип её поймает, в себя она уже не придёт никогда. А в этом случае лучше уж быстро в портале погибнуть. Необходимая последовательность действий для активации портала вспыхнула в голове мгновенно. Наташа стрелой метнулась к карке. Дрожащая от страха и холода девушка лихорадочно набирала ледяными пальцами череду символов, а в голове билось единственное только бы успеть. Едва Наташа коснулась последнего знака, арка налилась ровным молочным светом. Не теряя ни минуты, Наташа шагнула в портал. В глазах потемнело, дыхание перехватило, и девушка почувствовала, что куда-то падает. Успела лишь выставить вперёд руки, дозажмуриться, да а потом ладони ощутили со прикосновение с травой получилось. Наташа резко открыла глаза и глубоко вдохнула свежий лесной воздух и тут же подскочила, оглядываясь. Осенний лес. Птички поют. А рядом, практически под ногами, окровавленное мужское тело без головы. Охнув, Наташа по инерции отпрыгнула. В горло подкатил комок тошноты. И девушке пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы вновь взять себя в руки. Маяк. Не время паниковать. Сначала необходимо как можно быстрее его найти. Переборов отвращение и стараясь дышать через раз, Наташа склонилась над трупом. Кое-как сняв с покойника сумку, она вытряхнула содержимое на влажную траву. Ну где же он? Где? Отшвырнув одежду и какие-то книги, Девушка обнаружила чёрный бархатный мешочек. Быстро схватив его и раскрыв, Наташа не сдержала радостного восклицания. Переливчатый кристалл без сомнения являлся именно тем, что она искала, маяком. Уничтожить. Уничтожить его немедленно. Заметив на поясе покойника небольшой топор, девушка схватила его и изо всех сил ударила обухом по кристаллу. Брызнули во все стороны радужные осколки. И только после этого Наташа смогла перевести дух. Теперь за ней переместиться уже не смогут. Навалилась запоздалая усталость. Девушка бессильно опустилась на землю и мелко задрожала. Боги, ведь ещё час назад она считала магию лишь книжной выдумкой, а теперь переместилась, демоны знают куда через самый настоящий магический портал и уничтожила уже второй артефакт. И что теперь делать дальше? Наташа снова покосилась на тело, в очередной раз судорожно сглотнув. Пусть он и без головы, пусть и выглядит мерзко, но обыскать покойника всё же надо. Ведь это единственный источник информации о том, где она собственно оказалась. А после этого отсюда нужно уходить, и чем быстрее, тем лучше. Вдруг убийца по-прежнему где-то рядом или ещё кто-то опасный. Видать, в этом месте она не знает абсолютно ничего. Стараясь действовать как можно аккуратнее и не слишком перепачкаться в крови, Наташа откинула краешек куртки и быстро ощупала карманы. Отыскать удалось немного: лишь потёртый кошелёк с мелочью, до да смятый и перепачканный кровью листок. Видимо, мужик шёл налегке. Оружие девушка подбирать не стала, всё равно пользоваться не умела. Что ж, Теперь пора и честь знать, решила она. Наташа с облегчением поднялась и отошла наконец от покойника. Отложив бумагу, она тщательно обтёрла трой рукой и убрала кошелёк в кармашек платья. После этого задумчиво поджала губы, на всё же посомневавшись, взяла листок снова и аккуратно развернув бумагу, с изумлением уставилась на знакомые с детства буквы. Как так? Глаза Наташи быстро пробежали по строчкам и тотчас расширились. Он быть того не может, беззвучно прошептали её губы, не верю, не верю. Шёпот оборвался. Девушка в панике уставилась на чистое голубое небо, закричала: "Тебя не существует! Не существует, слышишь?" А выскользнувшая из ослабевших рук бумага оказалась обычным, разостканным листом, какие вешают на столбах. записанием внешности преступников. Ни имя, ни приметы указанного там человека сами по себе ничего для Наташи не значили, значила лишь подпись Леорский гарнизон Вельского королевства. Нервы всё-таки сдали, и девушку разобрал смех вперемешку со слезами. Мир, описанный в книге, которую она знала практически наизусть, оказался реальным. Он не выдумка, И магия не выдумка. Вот только сама Наташа, несмотря на все книжные знания, к нему совершенно не приспособлена. Девушка прекрасно понимала, в какое мрачное и отвратительное место она попала. Тёмных полно, вампиров и нежити полно, убийц полно, и ничего хорошего, обычного человека тут не ждёт. Да тут всё, всё на магии замешано, начиная от светильников и сушки одежды. Но не возвращаться же в ту комнату. Наташа вздрогнула и решительно поджала губы. Нет. Куда угодно, только не туда. Судя по подслушанному разговору, где-то рядом город. Значит, как она и планировала. Необходимо сначала добраться туда. А ещё бы с дорогой разобраться. Девушка посмотрела вперёд, потом обернулась и в сомнении огляделась. Лес был на редкость однообразным. Девушка со злостью уставилась на труп. «Демонов мир!» — выдохнула она. «Я просто обязана тут хоть как-то ориентироваться!» Внезапный яркий образ резанул сознание. В одно мгновение Наташа вдруг увидела этого мужика живым и здоровым. Потом перед глазами промелькнуло нападение какой-то пепельно-волосой кудрявой девицы, И почти мгновенная смерть разбойника от её клинка. После чего убийца двинулась направо. Видение угасло. И Наташе тяжело дыша обхватила руками гудящую голову. Надо же. Кажется, разговаривать вслух входило у неё в привычку. То есть я прорицатель, получается, что ли? А как у меня с магией в целом? А в ответ понимание. с магией не густо. Крутого мага из девушки не получится точно. Но не гадство. Она очутилась в мире, где полно магии и не всемогущества, не молнии тебе, не фаербола завалящего, только прорицание одно. Впрочем, прорицание это тоже хорошо. С таким талантом можно попасть в Леорскую академию. А там и о жилье с пропитанием можно не заботиться, да и защита неплохая — Если проявить осторожность, то безумный маньяк её и не найдёт. Наташа невольно улыбнулась. Да, эта мысль казалась хорошей. А значит, пора отправляться в путь. Главное, чтобы город действительно находился неподалёку и чтобы она до него добралась хотя бы к вечеру.